Он отошел от стола, держа соусник, и внезапно на его лице отразилась сложная пантомима тревоги и печали. Потом он произнес слова, выговаривая их, как спящие, почти неразборчиво. И хотя это были самые обычные слова, но черити они испугали больше, чем все предыдущие. Она дотронулась рукой до тела, кожа там была совсем холодной. же больше не голоден», — сказал Бред.